Глава 7. Когда-то Энцо Манзони служил в полиции, но и сейчас ещё вспоминал те времена с долей грусти. Работёнка была, конечно, в шило, но Энцо был молод и ходил с большим пистолетом, так что запросто мог дать в зубы любому лентяю, а потом предъявить полицейский жетон. Одним словом, служил нормально. Что-то брал у торговцев наркотиками, где-то пощипывал сутенёров, на жизнь хватало. Однако дёрнуло его попытаться разбогатеть сразу, и он попался на подделки регистрационных журналов, помогая выпустить из каталашки родственника одного важного господина. Этому подонку всё равно ничего не пришили бы, адвокаты знали своё дело, но важный господин не хотел никакой, даже самой малой огласки. В общем, буча всё равно поднялась, и Энса занялась комиссия по внутренним расследованиям. Ничего доказать они не смогли. Однако из-за доверия офицер полиции Манзони вышел полностью, и его вышибли пинком. По счастью, благодетели его не забыли. Те люди, из-за кого он поплатился местом, стали подкидывать ему кое-какую грязную работёнку. А иногда и почище. Так что Энц стал сводить концы с концами и даже малость нагулял жирок. Со времени его работы в полиции важный господин, которому он оказывал услуги, стал ещё более важным и могущественным, однако мог запросто позвонить Энцу ночью и сказать, что есть работёнка. Манзони приезжал в назначенное место и там получал более конкретные инструкции, но уже не от самого Джулиана Манкуца, а от его посредников. Вот и теперь Энца возвращался на машине с одной из таких встреч в городском парке. От долгого сидения на скамейке в сырую погоду здорово замерзли ноги, однако в машине Энца отогрелся и стал мысленно прокручивать в голове полученные инструкции. Итак, ему следовало отправиться в предместе Консумен Леви и посетить бар «Република». Это место было известно как рассадник анархистов и торговцев растительными наркотиками. Информацию о посетителях бара Энс регулярно получал ещё будучи полицейским. Если кому-то требовалось найти бестолкового, но дешёвого убийцу, республика подходила для этих целей как нельзя лучше. Этой услугой, как ни странно, пользовались и некоторые солидные люди. Они нанимали такого киллера, а после выполнения работы тут же его убирали. получалось и недорого, и с гарантией безопасности. Так, что у нас дальше? Напомнил себе Энцо, ощупав положенный в карман 15 сотен аванса. А дальше следовало найти человека по имени Юнгвер Касимов. Присланный сеньором Манкуца посредник подробно описал этого человека, да ещё показал несколько фотографий. Энцо попросил фотографии, но посредник не дал. Монзони понял и настаивать не стал, ведь это только подтверждало, что дело стоит хороших денег. Да и фотографии эти Энса были не нужны. Он отлично ориентировался в словесных портретах и уже представлял Юнгвера Касимова как живого. Теперь оставалось только поговорить с ним и дипломатично предложить кое-какую информацию. А именно, об отправке к прибрежным мирам конвоя с 40 тысячами бронетанковых единиц. Все подробности следовало оговорить при второй встрече, а за информацию потребовать 100 тысяч. Монзони уже решил, что накинет еще 20. Это были нормальные проценты со сделки. По крайней мере, так считал сам Энцо. Запарковав машину на промокшей от непрекращавшегося дождя стоянке, Монзони поднял воротник плаща и пошел к неоновой вывеске, сообщавшей для тех, кто не знал, что это бар «Република». Правда, одна буква в названии перегорела, и от этого вся вывеска была похожа на улыбку щербатого пьяницы. Энцо толкнул дверь. В лицо ему похнуло какой-то кислятины, смешанный с табачным дымом. Тем не менее, посетителей в баре было довольно много, и Энцо едва нашёл свободное место возле стойки. Что вам налить, мистер? спросил бармен, внимательно рассматривая лицо посетителя. В одной подбуль на улице слишком сыро. Манзони заговорил в надежде пообщаться с барменом, однако тот молча подал заказ и отошёл к другому клиенту. Энцо ничего не оставалось, как повернуться к залу, и тут, на его удачу, он сразу опознал Касимова. Тот сидел в полном одиночестве и посасывал какую-то оранжевую бурду. Энцо решил, что ждать не стоит, и подхватив свою выпивку, направился прямо к столу Касимова. Когда он бесцеремонно уселся напротив, тот несколько удивился. О нём здесь кое-что знали, и чтобы вот так запросто сесть к нему за стол, для этого требовалось известная доля нахальства и храбрости. "Я по делу", упреждая естественную реакцию Касимова, сообщил Манзони. "По какому делу?" сухо осведомился тот. "Хочу предложить кое-какую информацию", выпалил Манзони и сделал большой глоток петбуля. Спиртное обожгло горло, однако Манзони удалось не закашляться. От тебя воняет, приятель, тон он не предвещавшим ничего хорошего, произнёс Касимов. Это в каком смысле? спросил Манзони и почему-то понюхал свои руки. От тебя воняет копом. Вот я к чему веду. Ах, вот в чём дело, понял Манзони и дружелюбно улыбнулся. Это просто запах ещё не выветрился. Давно это было, очень давно. А значит, теперь информацией торгуешь, медленно произнёс Касимов и снова пригубил из своего стакана. Что делать? Кормиться-то как-то надо. Манзони виновато улыбнулся и тут боковым зрением увидел, что слева от него стоит какое-то громило. По полицейскому опыту Манзони знал, что оборачиваться в таких случаях не стоит. В любом случае это уже не поможет, а лицо перед собеседником потеряешь. Говори, что за информация? «Кое-какой товар отправляется», стараясь выглядеть многозначительным, произнес Монзони. «Я что, каждое слово из тебя тянуть должен?» Касимов уставил на Монзони такой застывший и немигающий взгляд, что ему показалось, будто в него целят из пистолета. «Да я, собственно, знаю совсем мало», поняв, что здорово влип, начал оправдываться Монзони. В конце концов ему пришлось выложить все. Касимов слушал, не перебивая, а когда рассказчик закончил, произнес... «Ну вот видишь, это уже кое-что. Я получил даром самое основное, а подробности выясню без твоей помощи». «Это не я, сэр», — пытался вставить слово Монзони. «Неважно. Теперь можешь идти. Тебя проводят». «Да не нужно, и я на машине!» Сорвавшимся на фальцет голосом стал почти умолять Монзони. «Веди себя прилично», — брезгливо скривился Касимов. «Ты же мужчина». бывший коп. После этих слов Манзони как-то обмяк и позволил двум высокорослым парням вывести себя на улицу. На другой день из свежих утренних газет, пахших краской и синтетической целлюлозой, суперпосредник Джулиано Манкуца узнал о смерти своего человека. Скупая полицейская хроника сообщала, что Энцо Манзони был убит на автомобильной стоянке возле бара Республика ударом ножа. Свидетелей этого преступления ни одного не было. Джулианнов вздохнул, скушал бутерброц с икрой и подумал, что пока всё идёт как надо. А произошедшее на автостоянке только подтверждало, что информация дойдёт до кого нужно.